«Глава шестая». «Не может быть», — тут же отреагировал старик. «Это детёныш». Мы бросились к трупу, ребра которого, обглоданные до белой кости, торчали в разные стороны. А вот до нижней части туши герфы еще не добрались. Марциус рубанул воздух рукой, будто что-то рассёк, и брюхо мгновенно раскрылось, словно под действием скальпеля. Я еле успела подставить ладони, и в них скользнул окровавленный, но живой комочек в околоплодной оболочке. Я поспешно освободила детеныша, не веря, что он мог так долго обходиться без воздуха. Скинула с себя плащ-накидку и завернула в нее мокрое тельце. Слепой малыш тут же жалобно запищал». Глянула на новорожденного Альфина, что легко уместился в моих ладонях, и сердце зашлось от жалости. Малыш дрожал, его клювик жалобно раскрывался. «Мы не можем оставить его тут», — сказала твердо, зная, что ни за что не брошу кроху, и прижала его к груди. Тот, наконец-то, пригрелся, затих. Увидеть Альфина уже к большой удаче. «Конечно, мы не можем беспомощного детеныша детёныша отдать на съедение птицам». Тут Марцус задумался. «Но эти существа слишком независимы и избегают людей. Боюсь, нам придется отпустить его, как только он откроет глаза». На это мы порешили. Вернулись к телеге, где нас дожидался Холов. Увидев, что у меня в руках, он испуганно замахал руками и закричал, Альфин, зачем вы его взяли? Где его мать? Они не бросают своих птенцов. Если вы украли его, то нам от нее не скрыться. Его мать погибла, сокрушенно призналась я. Мы спасли только детеныша. Но мужчина словно не слышал меня. Приставив ладонь к колбу козырьком, он нервно вгляделся в небо. Боялся, что вот-вот самка Альфина спикирует вниз, чтобы схватить его в когтистые лапы. «Успокойся, Холов», — махнул рукой подоспевший Марциус. «Мой племянник сказал правду. Мы спасли жизнь этому малышу, а украсть птенца невозможно при всем желании. Альфины гнездятся высоко в снежных скалах, куда не может добраться ни зверь, ни человек». На лице Холлафа мелькнуло сомнение, но, видимо, слова старика показались ему весомее, чем мои. «Если так, то сама Рамаин, богиня судьбы и удачи, привела вас сюда», — пробормотал он недоверчиво. «Альфины не любят людей, никогда не видел их так близко от людского жилья». «Что-то заставило самку покинуть скалы», — подтвердил Марциус наши общие мысли. «Возможно, она искала еду и была ранена во время охоты, или ее прогнали свои же. Но задерживаться, чтобы выяснить это, нам все же не стоит». Тяжело вздохнув, я прижала Альфёнка к груди и забралась в телегу. Дальнейший путь проходил спокойно. Будто мы уже выполнили лимит на опасности и приключения. Дорога была на удивление ровной, и телегу почти не трясло. Я только боялась, что возникнет проблема с кормлением мальфина. Марциус подсказал, что эти существа питаются сырым мясом, но такой малыш не сможет переварить его самостоятельно. Мать разжевывает и смешивается слюной, чтобы детеныши могли съесть. Что ж. Сырого мяса у нас не имелось, зато в котомке лежали полоски вяленого. Я разжевала кусочек из нашего запаса и поднесла его к клювику найденыша, ни на что, впрочем, особо не рассчитывая. Но малыш склевал подношение и тут же заснул в моих ладонях, спрятав клювик в пушок на груди. Я осторожно погладила его по крошечной голове подушечкой пальца и устроила у себя на коленях. Внутри разливалось приятное тепло. «Везёт же мне на крылатых. За два дня уже второго спасаю». Мысли переместились на Харамса. Хотела бы я знать, как он оказался в том лесу. «Может, Марцус прав, и парень просто хотел нам помочь? Надеюсь, мы с ним еще увидимся. Не хочется, чтобы он пропал совсем. Пока мой питомец спал, я решила подтянуть свои знания по миру, в который меня занесло. Вытащила из котомки краткую историю Алистериума и погрузилась в чтение. Не стоит терять время зря, особенно если его и так мало. Глупо приехать в академию и не знать элементарных правил приличия или традиций местных народов. Меня сразу раскусят. Нет, мне нужно слиться с толпой. Чем незаметнее я стану, тем лучше. «Быть серой мышью и не отсвечивать» — вот мой девиз. Это особенно актуально, учитывая, что учиться мне придется с той сумасшедшей пятеркой. Я перелистнула очередную страницу и изумленно уставилась на цветную гравюру. Неизвестный художник нарисовал на ней того с серебристыми волосами, который предлагал меня сжечь. «Профессор», — зашептала я, растолкав Марциуса, — «старик успел уже задремать». «Кто это?» «А? Что?» Зевнув, маг взглянул на гравюру. «Это последний король Леронии. Радориус II. Умер несколько лет назад». С тех пор нами правит его брат Донарий. Но все ждут, когда наследник достигнет брачного возраста и взойдет на престол. Я немного зависла. Брачный возраст. Это что? Значит, тот белобрысый принц Лиронии? Может, при первой встрече я и была не в себе, но от меня не укрылось, что он вовсе не мальчик» а молодой, красивый мужчина лет двадцати и не меньше. Сомневаюсь, что он еще не достиг брачного возраста. «Ариан из рода ледяных драконов», — объяснил Марциус. «Они очень щепетильны в выборе пары, а брачный возраст у них отсчитывается с того момента, как и ледяной встретит суженую. Иногда на это уходят годы, а иногда столетия». «Нашему регенту уже триста лет, но суженую он так и не встретил». «А Ариану сколько?» «Вопрос вырвался быстрее, чем я успела его задержать. А имя Белобрысого принца приятно прокатилось по языку, заставив ёкнуть сердечко. О, глупая, глупая Злата, забудь про него». «Сто двадцать пять». Редко какой человек умудряется столько прожить, но для дракона он очень юн. Возраст Ариана меня впечатлил. Но Марциус прав, этот дракоша не выглядел умудренным старцем. А вот заносчивым балбесом вполне. Я перелистывала книгу, рассматривая гравюры, читала и задавала вопросы. Марциус неторопливо рассказывал о Лиронии и других странах. О королевствах и королях, об интригах, битвах, предательствах и любви. Я слушала, и история этого мира проходила передо мной чередой ярких полотен. Вскоре проснулся Альфин и вновь жалобно потребовал еду и питье. Пришлось разжевывать ему мясо и заталкивать в клюв. А с водой оказалось сложнее. Я вынуждена была поить его изо рта. По-другому не получалось. Малыш пил жадно, его мягкий клювик не причинял мне беспокойства. Насытившись, он вновь засыпал и так несколько раз. Хулов только диву давался. Из меня получилась прилежная мать. Марцус молча наблюдал, но я видела одобрение в его серых глазах, в уголках которых лучиками собирались морщинки. Этот старик точно знает больше, чем говорит. Особенно в том, что касается моего появления в этом мире. Но как я не выпытывала его, почему пять наследных принцев решили провернуть запрещенный ритуал и призвать Феникса, и почему эта мифическая огненная птичка выбрала меня, он молчал. Точнее, сказал, что со временем я сама все узнаю. Но ничего. У меня еще будет шанс устроить дяде допрос с пристрастием. Не люблю, когда меня используют вслепую. Раньше такого не позволяло, и теперь не позволю. Наконец, мы добрались до Градовца. Маленького городка, который по меркам этого мира считался довольно крупным. Торговля тут кипела полным ходом, мимо нас сновались шумом обозы и нагруженные телеги. Возле рынка мы с Холлофом распрощались. Он приехал сюда, чтобы закупиться нужным товаром, и был рад, что смог добраться так быстро. Марциус предложил пройтись по местному рынку, раз уж мы сошли с телеги возле него. Мол, что он ни в чем не уступает столичному. К тому же именно в эти дни здесь проходила ярмарка — на которую съезжались торговцы со всех уголков страны. «Нам нужно нанять транспорт на завтра. А сделать это лучше всего здесь, на ярмарке. А потом найдем место для ночлега. У меня есть на примете один постоялый двор», — сказал он, задумчиво поглаживая бороду. «При хорошем раскладе завтра к вечеру будем уже в столице». Я немножко побаивалась туманного будущего, но решила не думать о нем. Чему быть, того не миновать, ведь так? Зачем же я заранее буду нервничать и переживать? Лучше окунусь с головой в шум и гам разношерстной ярмарки и чужого мира, что отныне станет моим. Улыбаясь во все тридцать и придерживая птенца, что сопел у меня за пазухой, Я двинулась вдоль торговых рядов. И чего тут только не было. Продуктовые лавки, лавки с деревянной и глиняной посудой, с изящными ювелирными украшениями, сувенирами ручной работы. Круглую площадь рынка окольцовывали крытые нарядные магазинчики, привлекающие своими вывесками. На витринах лежали книги, великолепные, сверкающие на солнце клинки, «Красивая ткань». «Всего не перечесть». Над рынком стоял галдёж и крики зазывал. В воздухе разливался аромат свежей сдобы, корицы, ванили. Такие знакомые и аппетитные, что у меня в животе заурчало. Марцу устронул меня за плечо, предостерегая от опасности. Я поняла, что, заглядевшись по сторонам, Едва не налетела на небольшую лавочку, за которой стояла опрятная женщина. Она продавала горячие пирожки с начинкой и блестящие, словно лакированные, булочки. Запах свежей выпечки ударил мне в нос. Усилием воли я отвела глаза и проглотила слюну. «Денег у меня не имелось». «Голодная», — усмехнулся маг. Не дожидаясь ответа, он подошел к торговке и купил кулек пирожков с ливером. К моей и Альфина радости. Удивительно, но детеныш с удовольствием слупал начинку, похожую на печёночный паштет. За что я тут же дала ему прозвище «Паштет» или просто «Паша». А что, миленькое такое прозвище? Мы сели на скамейку за углом, подальше от любопытных глаз. «Нирмарциус, как вы узнали, что это именно я освободила полукровку?» Спросила, подумав. «Этот вопрос не давал мне покоя. Где же я прокололась?» «Магия всегда оставляет следы. Запомни это. Простым людям их не увидеть, а вот магам это сделать несложно». «Понятно», — протянула жуя я пирожок. Все оказалось просто до да нельзя, а я-то уже целую теорию заговора состряпала. Хорошо, но как вы догадались, что наш спаситель и есть мой должник? Даже я не сразу поняла. Еще в деревне я слышал, что сбежавший — полукровка, наполовину горгулья. Отсюда и силище в нем, и необычайная скорость, и ловкость — Он следовал за нами от самой деревни. Таился как мог, бесшумный и незаметный. Ни ты, ни Холлов его не заметили. Это не мудрено, но у меня есть парочка своих секретов. Можно узнать, каких?» Старик усмехнулся. «Я почувствовал в нем магию воздуха. Издавна горгульи обладают ею, Только у этого парня...» «Она пассивная». Да, он говорил, что не может летать. Я задумалась, продолжая машинально жевать пирожок. «Послушайте, если он такой сильный, почему тогда не мог освободиться от цепи? Почему утерпел побои односельчан? Ведь он мог их остановить?» «Видимо, боялся». «Он боялся?» Я хотела возразить, но вдруг вспомнила один момент — Когда в ту ночь я приблизилась к полукровке, чтобы освободить, то почувствовала исходящий от него страх. Он настолько привык к грубому обращению, что растерялся перед заботой незнакомого человека. Это естественная реакция бояться нового, ранее неиспытанного, неизвестного. При всей его огромной физической силе Харамс оказался полон страхов. Боялся остаться без дома, без роду и племени, без людей, которых знал. Боялся, что его выгонят из деревни, и поэтому терпел унижение. А я лишь сделала хуже. Своим порывом я лишила его всего, за что он цеплялся всю свою жизнь. «Но тогда, получается, он и ничего мне не должен?» «Сам мог спокойно освободиться?» — сообразила я. «Нет, без твоего вмешательства он бы не покинул деревню. Горгульи очень привязаны к месту, в котором родились и выросли. А в нем их кровь очень сильна. Вспомни, может, ты что-то сказала ему, на что-то натолкнула?» «Точно. Я же ему совет дала, по-дружески». Выходит, прислушался. «Вот видишь, вспомнила». Произнес маг, видя, как я встрепенулась. А нужные слова в нужный момент могут судьбу повернуть. Получается, что ты помогла полукровке вырваться из замкнутого круга. Хармс пробормотала я хрипло, его зовут Хармс. Наверное, мои слова стали той последней каплей, что переполнила чашу терпения. Они пробили брешь в его иллюзорном мире и заставили посмотреть на все другими глазами, словно со стороны. На глупость, жестокость и бессердечие окружающих людей, которых он считал едва ли не своей семьей. Судя по тому, что я от него узнала, никто не желал ему добра и не давал дельных советов. Заставляли работать от зари до зари, да уму разума учили на свой манер убеждая, что никто другой не станет терпеть его уродство. А он верил им и наивно надеялся, что его полукровку и сироту примут в деревне, несмотря на внешние различия. Сдерживал горечь и обиду, жил в своей защитной скорлупе. А вчера она, наконец, пошла трещинами. Хармс оказался на свободе. «Сделал то, чего я желала ему. Но интуиция подсказывала, что мы с ним еще встретимся. Неспроста он оказался в том лесу и спас нас от разбойников. Неспроста следил за мной. Ни за что не поверю в случайную встречу. Скорее всего, бедняга просто не знает, что делать со своей вольной жизнью». Или решил сдержать обещание, что бросил мне напоследок? Что ж, буду ждать встречи».